Агенты-элементы. Зашел ко мне в одно из воскресений сосед, Сысоев Иван Матвеевич. Задал странный вопрос. «Яковлевич, когда писателя работают?» Я, признаться, вздрогнул и смешался, поскольку сам последние месяца два ни черта не работал, а только маялся из-за того, что не работаю. Этот вопрос прозвучал для меня не вопросом, а укоризной, дескать, Вы, сукины дети, работаете когда-нибудь вообще-то? «Э, — То есть? — спросил я. — Ну вот когда? Ночью сочиняют или с утра садятся? А, -а, а У меня отлегло от души. Это кто как. Которые ночью, а которые с утра. Тут, Иван Матвеевич, все индивидуально. Я, например, по утрам стараюсь. А в чем дело-то? — Опростоволосился я, похоже, Яковлевич, — вздохнул Иван Матвеевич так опростоволосился. И Сысоев рассказал мне свою историю. Иван Матвеевич пристрастился последнее время ходить в баню. И не только из-за пара. Венечком постигаться он вообще-то любил, но с возрастом у него голова перестала сильный пар выдерживать. Тело еще просит, а голова не держит. Так что корни этой страсти глубже лежали. Сысоевы с год назад в город переехали из районного центра. Как Иван Матвеевич на пенсию вышел, так они свой домишко обменили на однокомнатную квартиру поближе к детям. И здесь, в большом городе, Иван Матвеевич затосковал. Старухи-то проще, ей на день внучат подбрасывают. А Иван Матвеевич затосковал. Собственно, не затосковал не то слово. Растерялся как-то: выйдет на улицу, глянет кругом. Все люди одинаковые, вроде и разные. Одеты, обуты, причёсаны по-разному, но одинаковые. Идёт, допустим, навстречу человек. Иван Матвеевич силится угадать, кто он такой, и не может. То ли кандидат наук, то ли слесарь выходной, то ли, не приведи бог, жиган какой-нибудь. У себя в райцентре Иван Матвеевич почти всех не только на лицо помнил, он даже знал, кто чем дышит. И хотя там люди тоже одевались не так, чтобы один, допустим, в поддёвке, а другой во фраке. У Ивана Матвеевича никогда подобного чувства не возникало. А здесь он растерялся. Не знал даже, как ему к людям обращаться. А кликнешь «Эй, паренек!» А он, может, герой труда или депутат Верховного Совета. Сунешься, э -э, дорогой товарищ? А он вдруг интурист из капиталистической державы. Вот Иван Матвеевич и повадился в баню. Сначала-то раз в неделю ходил по старой привычке а когда обнаружил, что в бане ему легче, понятнее, зачистил. А в бане действительно все проще оказалось. Заходят, к примеру, двое парней. Оба в дубленных полушубках, при портфельчиках, волосы из-под шапок длинненькие. Кто такие, бес их душу разберет. Начинают, однако, раздеваться, Иван Матвеевич наблюдает. Сняли полушубки, под ними одинаковые пиджаки с блесткой. Пока, значит, туман. Скинули пиджаки, остались в шерстяных рубашках, без галстуков. Это Ивану Матвеевичу тоже пока ничего не говорит. В городе галстуки не шибко любят, даже люди солидные, руководящие или ученые. Растелешились парни окончательно, и сразу полная ясность. У одного на каждой коленке по знаку качества вытатуировано, а у другого поперек ляжек надпись «Они устали». И все. «Можно в отношении этих парней самоопределиться, уже знаешь, как с ними разговаривать». «Сынок, а сынок?» — начинает Иван Матвеевич. «Что-то низковато значки нарисовал. Надо бы чуток повыше, у тебя там есть где». Рядом сидящий мужчина, тоже пожилой, вроде Ивана Матвеевича, подхватывает. «Так может, у него там пока только количество наросло, а с качеством еще слабовато». Парень видит, что с ним по-доброму, не обижается, скалит зубы, слегка даже застенчиво скалится. Чо, мол, поделаешь, дурак. Попробовал бы Иван Матвеевич вот так вот снисходительно пошутить с ним одетым, когда он в дубленке своей, в заграничном пиджаке с блестками, в модных ботинках на высоких каблуках. Иван Матвеевич, был случай, раз вякнул. В магазине в очереди за пивом. Ох, как его отбрили тогда. Иди, сказали, пахан, воруй. А здесь ничего. Здесь все голые, все мужики, хотя и далекие друг от друга по возрасту. Дружок качественного тоже ухмыляется и прикрывает надпись веником. Самому, наверное, смешно, какого там клешему, они устали. Такими ногами мировые рекорды бить можно. Ивану Матвеевичу делается хорошо, душевно. — Идите, ребята, — разрешающе подмигивает он парням, — похлещитесь. Там мужики добренько нападали, аж волосы трещат. Или другой случай. Заходит мужчина. В годах солидный, с начальственной замкнутостью в лице. Между прочим, тоже в дубленке. Начинает неторопливо раздеваться, ни на кого не глядит и локтями старается не касаться. Вернее, глядеть-то глядит, да не видит. Так посмотрит, будто нет тебя, будто вместо тебя стекло прозрачное. Иван Матвеевич ждет. «Давай-давай, гражданин хороший, сейчас увидим, что ты за птица!» Разделся мужчина, и вот он уже для Ивана Матвеевича весь как на ладони. Под правым соском шрам резанный. Только не скальпель здесь прошелся, а осколок. Иван Матвеевич умеет отличить. И ноги мелко посечены в нескольких местах. «Где же это тебя полчок так поклевало?» спрашивает Иван Матвеевич. Мужчина догадывается, о чем речь, косит глазом вниз на собственную грудь. Ему уж давно шрам без зеркала не видно, грудь большая, рыхлая, кучерявым седым волосом поросла. — В Белоруссии, — говорит он, — под Витебском. — мина. Вижу, что не курица, — кивает Иван Матвеевич. — Пехота? — Она, царица полей. Мужчина внимательно смотрит на Ивана Матвеевича. — Тоже гляжу, отметился. А как же? Первый раз под Москвой, последний — под Будапештом. Песню слыхал, поди, а на груди его светилась медаль за город Будапешт. Вот там мне и засветило. Да, — качает головой мужчина, — там засвечивали. Ему уже пора идти, он все приготовил, мыло, мочалку, веник, но не уходит. Поставил таз на колени, сидит, мелко головой кивает каким-то своим мыслям и опять в сторону смотрит. Только не прежним твердым взглядом, а добрым, оттаившим. — Ты в каком звании закончил? — спрашивает он Ивана Матвеевича. — Старший сержант. — А я рядовой. Не дотянул до генерала, — усмехается мужчина. — Всего полгода повоевал. Зато потом полтора года на костылях прыгал. — Да. — Ну как там сегодня? Есть порог-то? — Иди, погрейся, — говорит Иван Матвеевич. — Я маленько продышусь, да может, еще разок слажу. Подряд-то тяжело голове, не держит. Мужчина уходит, а Иван Матвеевич смотрит ему вслед и думает про себя. Вот жизнь, к одетому-то небось на кривой казе не подъедешь, а разделся, пожалуйста, свой мужик, солдат, окопник, крученый, моченый, с редькой тертый. Короче, прижился Иван Матвеевич в бане, полюбил ее. Он вообще пришел к выводу, что городской человек только здесь и настоящий, в той цене, которую ему природа и жизнь определили. А на улице он тряпками завесится, форсу на себя напустит, идет, не дышит. Хотя, может быть, у него пузо сбоку или вместо души пятак. Не исключено, что Иван Матвеевич несколько идеализировал баню. Но что поделаешь, если он находил здесь определенные, бесспорные преимущества. Так, например, в бане не воровали. Хотя закрывающихся кабинок не было, а были по-современному открытые соты ячейки. Выбирай любую, складывай одежонку. По первости Иван Матвеевич еще опасался. Надевал что попроще, старый галифе, сапожишки стоптанные, пиджачок лоснящийся. Лишний рубль на пиво припасенный под стельку незаметно прятал. А потом видит, народ смело держится, одеты все нормально, часы на глазах друг у друга снимают и спокойно кладут в карманы. А брюки-то в раздевалке остаются висеть, с собой в мойку их никто не берет. Завеники с банщицей рассчитываются, кошельки открыто достают. Иван Матвеевич стал тогда тоже надевать в баню лучший свой единственный костюм и часы дома больше не оставлял. Ему приятно было, когда кто-нибудь вдруг спрашивал: Мужики, а сколько время? Кто скажет? Раньше других вынуть часы и, далеко, видно, отставив их от глаз, сообщить: столько-то, мол! Он даже на примере бани самодеятельную теорию развил относительно положительных изменений в нашей жизни. У него дома имелась пластинка еще довоенная с рассказом Михаила Михайловича Зощенко «Баня». Так вот в той, ранешней бане, описанной в рассказе, можно было не только со штанами распрощаться. Там шайку могли из-под носа свободно утянуть. И в сравнении с Ощенковской, теперешняя баня оказалась Ивану Матвеевичу прямо островком наглядности, наглядности того, как выросло благосостояние людей и окрепла их сознательность. Его правда другой, тоже самодеятельный теоретик, пытался как-то охладить. Ленивый такой детина с вершковой челюстью, похожий на одного киноартиста, который всех бандитов играет. Это потому здесь все такие честные, объяснил он. Что теперь центр воровства переместился из бань именно по причине возросшего благосостояния. Воры, дескать, тоже стали побогаче не мелочатся. Ну, что он тут возьмет? Костюм? А на кой он ему сдался? Сюда же люди хоть и не в трепье одеваются, но и не как в театр, допустим. У него этот костюм даже на портянке не купят. Теперь портянок не носят. Что еще? Часы? Сколько они стоят? 28 рублей? Ну вот, 28, новые. А за старые ему от силы пятерку дадут, да еще не дадут, побоятся связываться. Так что, папаша, подвел итог Дитино, философия твоя на песке. А ты вот попробуй, приди сюда в американских джинсах, которые 200 рублей на толкучке стоят. Попробуй, заявись, и пойдешь домой с голой жопой. Засверкаешь. Иван Матвеевич удивился. Это что же за штаны такие, что 200 рублей стоят? — Да вот студент как раз снимает, — показал детина. — Вон, гляди, с нашлепкой на заднице. И тут оказалось, что на песке это его собственная философия. Студент не снимал штаны, надевал. Значит, они провисели здесь часа полтора, и никто их пальцем не тронул. В добавок студент достал из кармана своих 200 рублевых штанов 180 рублевые электронные часы на золотом браслете. Детina, наблюдавшая эту сцену, только крякнул, а Иван Матвеевич не стал его добивать, проявил великодушие победителя. Довольно долго длилась это идилия, и возможно не прервалась бы вовсе, если бы не толкнулась в голову Ивана Матвеевича одна неприятная мысль. Сидел он как-то в раздевалке, отдыхал после парной, промокался полотенцем, поглядывал вокруг. А посмотреть было на что. Рядом компания молодых парней расположилась, чем-то очень похожих друг на друга. Здоровые все, белокожие, в меру откормленные спины, плечи, шеи, как из мрамора высеченные. Иван Матвеевич у внука в учебнике по истории картинку видел, называлась она «Борьба богов и титанов». Так вот, очень эта компания напоминала тех мужиков с картинки. Только что не боролись, анекдоты рассказывали и ржали на всю баню. Смотрел на них Иван Матвеевич, смотрел и чего-то подумал. А ведь сегодня вроде четверг. И машинально уточнил вслух. «Ребятки, у нас сегодня что, четверг?» «Четверг, дядя», — ответили ему. «Да, был четверг, будний день, первая половина». Ивана Матвеевича вдруг охватило беспокойство, пока еще смутное, неотчетливое. Он обшарил глазами раздевалку, заметил в дальнем углу дряхлого старичка изувеченного грыжей. Еще двое в соседнем ряду беседовали, да через проход какой-то дедок тесемки у подштаников развязывал. Ну, эти ясное дело пенсионеры, у них свободное время ненормированное. Иван Матвеевич в мойку прошел, там насчитал пять человек преклонного возраста. Остальной же народ был строевой, крепкий, мускулистый, сытый, незаезженный пока работой и годами не сгорбленный. Иван Матвеевич вспомнил, что так же было в прошлый раз и в позапрошлый, и во все прочие дни. В бане хозяйничали главным образом молодые люди. Хозяйничали умело, знали, как поднять пар, чего примешивать в воду для духа, на полок лезли в круглых войлочных шапках, в рукавицах. Парились не по-мужицки, когда один раз нода кровяных полос на теле, пока веник в голик не превратится, а со вкусом, с передышкой, медленно доводя организм до сладкой истомы. Иван Матвеевич значения этому не придавал, просто не задумывался как-то, пока не кольнула его вот эта самая мысль, а ведь день-то будний. С тех пор и заползла ему в душу отрава. Он приходил в баню, убеждался, что контингент опять тот же, и удрученно думал. Черт возьми, это что ж делается, а? Рабочих рук не хватает, по городу кругом объявления висят, там требуется, там требуются. Про сельскую местность ему даже вспоминать больно было. У них в райцентре, в ремонтных мастерских, где сам Иван Матвеевич протрубил 15 лет, работали в основном ПТУшники, пацаны да призывники с куриными шеями. А здесь Пол батальона ядреных в самом соку мужиков веничками машут. Белым днем. А если в масштабе города взять, перемножить на все бани — армия. Иван Матвеевич недоумевал. Что за люди? Кто они? Посменно работают. Ночью у станка отстоит, а днем в парную попадались и такие. Иван Матвеевич узнавал их по усталым лицам, по кругам под глазами. Догадывался, отломали мужики ночную, теперь расслабляются. Но сколько попадалось-то? Два-три человека, не больше. Спортсмены забегали спортсмены, лишний вес согнать. Хотя Иван Матвеевич не понимал, почему они свои излишки днем сгоняют. Днем-то, небось, и спортсмены где-то работают или учатся. Ну ладно, пусть днем. Так ведь и спортсменов по пальцам сосчитать можно было. И даже не пришлось бы для этого разуваться. А остальные. Гладкие, свежие, уверенные в себе. Еще бы ладно, мойся они нормально, сколько человеку положено. Отшлифовал веником задницу, голову намылил, под душем ополоснулся и хорош. Так нет, часами сидят. Бутерброды из портфелей достают, рыбу вяленую пиво. В карты играют, сволочи, в преферанс. Сгоняют кон, в парной похлещутся и снова. Четыре сбоку ваших нет. Иван Матвеевич прямо озлобляться начал ловил себя на том, что сидит и, сцепив зубы, думает, вот бы где облаву-то устроить, оцепить милиции и повыудить этих сазанов. Где же вы, спросить, милые ряшки-то, поотожрали? В конце концов он не выдержал, заговорил с одним таким. Заговорил, конечно, нехорошо, что греха таить. А человек этот, которого Иван Матвеевич себе наметил, выделялся среди других, молодой, из себя красавец, Плечи широченные, в поясе тонкий, живот ровными брусочками выложен, ноги длинные, мощные, посильнее, однако, чем у того парня татуированного. Но не спортсмен. Лицо больно вдумчивое, а волосы, наоборот, легкомысленные, да плеч. И зачесаны размашисто, как у артиста на открытке. Вот Иван Матвеевич с ним рядом и подсел. «Интересная жизнь получается», — с ехидцей начал он. «Вы ко мне?» — повернулся длинноволосый. Ивана Матвеевича передернула. «Смотри-то, ко мне!» В кабинете он, понимаешь, сидит. Трудящихся принимает. «Интересная жизнь, говорю!» Возвысил он голос до звона. «Четыре часа в баньке прохлаждаемся, три часа потом в пивной сидим, час туда, обратно на дорогу, рабочий день долой. Ловко!» Он сам изумился полученному результату. «Ловко выходит!» Не знаю пожал плечами длинноволосый. «Я пиво не пью, мне нельзя». «Ну, конечно, тебе нельзя!» Издевательски посочувствовал Иван Матвеевич. «Ты ж больной, сразу видно. Чехотошный. «Вы!» сказал человек возмущенно. Он смотрел на Ивана Матвеевича растерянными глазами. Ничего не понимал. Но сидевший напротив мужчина, с мятым лицом и прозрачными нагловатыми глазами, кажется, догадался, что к чему, раскусил Ивана Матвеевича. — Что, папаша, — заговорил он, — тунеядцев ловим? Собственная инициатива или по линии профсоюза? Тебе — Тебе-то что? — окрысился Иван Матвеевич. — А то, — сказал мужчина, — товарищ, которого вы в данный момент атакуете, не тунеядец. Далеко не тунеядец, смею вас заверить. Он, дорогой папаша, солист балета и, между прочим, заслуженный артист республики, а также, между прочим, депутат районного совета. Ивана Матвеевича прошиб второй слой пота, под горячим холодный выступил. Ядрить твою в колено, так вбухаться. Боялся одетого депутата зацепить, а напоролся на голову. Длинноволосый встал и быстро прошел в моечное отделение. Иван Матвеевич смотрел на мятого мужчину дурак-дураком. Тот смеялся глазами, наслаждался змей произведенным эффектом. Иван Матвеевич все же обрел себя, решил, что сразу-то сдаваться не солидно. «Так», — сказал, — «депутат». «Депутат», — подтвердил мужчина. «А эти?» — Иван Матвеевич кивнул в сторону. «Тоже все депутаты? У них здесь что, выездная сессия?» Мужчина захохотал. «Остроумно, остроумно!» — похвалил он Ивана Матвеевича. «Нет, конечно, не все депутаты. И тем не менее я вас разочарую. Вон, видите того усатого? Писатель. Предпочитает работать по ночам. Такая у него привычка, манера такая. Ну а днем почему бы здесь не отдохнуть? Как говорится, думали-гадали, куда пойти, в театр или в баню, Выбрали, что подешевле. У писателя была настолько пропитая рожа, что Иван Матвеевич крепко усомнился в характере его ночной работы, но смолчал. «Подальше», — продолжал мужчина, — «четверо молодых людей, музыкальный квартет Трубадуры, очень известный, вроде Песнеров. Не слыхали? Ну как же! Они часто по телевизору выступают, по второй программе. Этот, что с венечком в парную направился, К сожалению, мы видим сейчас не самую талантливую часть его тела. Знаменитый спортсмен, шахматист, гроссмейстер. Иван Матвеевич хотел спросить, а ты кто такой, что про всех знаешь? Но мужчина опередил его. Вижу, вас заинтересовала моя осведомленность. Вы хотите узнать, кто я? Ну что же. Он наклонился к Ивану Матвеевичу и серьезно сказал. Сам я шпион, агент иностранной разведки. Прячусь здесь от органов. Очень удобное место, все голые. Трудно узнать. Дас, все ноги и обтекаемы, яко оситры. Тьфу, вскочил Иван Матвеевич. Тьфу, паразиты. Все вы тут агенты-элементы, гадьё в душу вас. Придурки. Он ушёл домой до крайности возмущённый, обиженный и дал себе слово в баню больше ни ногой, чтобы не видеть мордоворотов этих сволочей захребитников Но дома Иван Матвеевич мало-помалу успокоился, отмяк и засомневался. А может, этот с поношенной физиономией только про себя заливал? А про других все правда? Ведь если он про всех сочинил, то надо тогда взрывать эту баню динамитом к чертовой матери. Вот с такими сомнениями Иван Матвеевич и заявился ко мне. Пришел узнать, когда работают писатели. И может ли такое быть, чтобы длинноволосика в депутаты избрали? и вообще сориентироваться пришел. Я успокоил Ивана Матвеевича, как сумел. Сказал, что в миллионном городе все может быть. Много есть профессий, непривычных для простого понимания. Существует также значительная прослойка людей свободного труда. Опять же, одними отпускниками можно в раз все бани заполнить. Я даже вспомнил знакомого длинноволосого депутата. Правда, он был не артистом, а токарем с инструментального завода. Потом мы еще хорошо пофилософствовали, опираясь на теорию относительности и закон перехода количества в качество. Дескать, там, где народу вообще больше, всяких людей больше, как приличных, так и дерьма разного, прохвостов. Надо про это спокойно знать и не отчаиваться. Главное, все равно хорошие преобладают и среди одетых, и среди голых. Так мы поговорили с Иваном Матвеевичем, но когда он ушел, я подумал, что облаву-то все-таки не мешало бы устроить. Черт его знает, действительно, многовато развелось каких-то подозрительно сытых, уверенных и нахальных типов. И должности какие-то странные повозникали, когда можно среди бела дня в бане потеть, а зарплата между тем будет капать. Впрочем, возможно, я потому так подумал, что у меня вот уже два месяца не клеилась работа, и мне на самого себя хотелось устроить облаву.